Глава четвертая. За следующие пять дней Олег ни разу не выбрался в морфинку. Да и не слишком хотел, уже очень много вокруг оказалось интересного, такого, что стоило исследовать поближе. Сперва кордон почти напугал Олега. Тут не было ни электричества, ни радио, ни телевизора. Мальчишка и представить себе не мог, что остались еще на свете такие места. Дом на фундаменте из дикого камня был сложен из мощных бревен, чуть ли не в обхват. Небольшие окна, оснащённые ставнями, как в кино, стоял этот дом в центре небольшого двора, его окружала стена, настоящая чистокол в два человеческих роста. Крышу дома сложили из берёзового гонта пластин вроде черепицы. Никакой живности, кроме двух псов, клыка и байца и двух здоровенных меринов, тумана и серого, князь не держал. Ворота, одна узкая створка держалась на могучих стальных петлях, и запиралась таким же солидным засовом с ушками для замка. Кроме двух будок конюшни, сарая и здоровенной поленницы во дворе был только колодец в аккуратной будочке, закрывавшейся плотной крышкой с отполированным колесом воротом. Внешней стороны к стене будочки был привешен сплошной мывальник с пипочкой внизу, подашь ладонью и льётся вода. Внутри дом разделялся на две не равные части деревянной стенкой. Олег раньше гадал, что такое пятистенка, о котором он читал в книжках, даже представлял себе такой пятиугольный дом. На самом деле оказалось, что вот это и есть пятистенок с пятой стенкой внутри. В эту пятую стенку была встроена большая облённая печь. Мебели почти совсем не имелось, зато над кроватью князя висели накрест попар над четыре ружья, точнее три ружья и карабин-лось. Если кто не знает, ружья до гласовые, а винтовка или карабин нарезные. Кроме того, было много книг в двух явно самодельных шкафах. Перспектива провести тут месяц ужасала. Свежий воздух, лес, речка и прочее уже не причали. Нужно мне это всё, как зайцу, чтоб сигнал. Угрюмо думал Олег, устраиваясь тем вечером на раскладушке. Тишина, а точнее, непонятные, неясные звуки за дверью дома его просто пугала, хотя Он и самому себе не хотел в этом признаваться. Во всяком случае, мальчишка долго лежал с открытыми глазами, стараясь ни к чему не прислушиваться, пока усталость не взяла свое. Князь разбудил его ни свет ни заря и задал злому Олегу, спать хотелось. Один вопрос. В объезд спадешь со мной? Пойду, буркнул Олег, сдержавшись лишь потому, что не привык грубить взрослым. С того момента, Он забыл, что такое скука и недовольство. Подумайте сами, можно ли быть недовольным, если встаёшь раньше солнца, и позавтракав необыкновенно вкусным молоком холодным с хлебом, мёдом, идёшь к конюшне седлать коня. Когда Олег проделал это в первый раз, конь Добрительный хмыкнул и вынес мальчишке одно из оружия. Правда, патроны дал лишь потом, когда учил стрелять на речном берегу, но всё равно представьте себе, что вы едете верхом По утреннему только-только проснувшимся лесу, а за плечом у вас настоящее ружье. В ту первую поездку Олег взял с собой сидюк, но так и не врубил его ни разу, а вечером князь сказал. А зря ты его таскаешь. Городские многие так делают, выберутся на природу, орут, разные штучки включают, охочут, а потом пеняют. Мертвый лес у тебя, дедуля, дурачки. От человеческого шума любой лес, верно, вымрет. Он тишину любит. А вот если сидеть в лесу тихо-тихо, тогда многое можно увидеть и услыхать можно. Даже самого себя. «Как это?» – удивился Олег. Князь загадочно усмехнулся в бороду. «А вот поживи тут подольше, шуми поменьше». С тех пор Олег не брал с собой плеер. Старый лесник оказался прав – на 101%. Объехав с ним с утра часть его владений, Олег верхом возвращался домой и перекусив путешествовал уже один. Чаще всего пешком, лишь к реке уже знакомым путём ездил на велике, а в остальное время исследовал лес. Это занятие не могло надоесть или приестся, лес менялся как море, он всегда был разным, даже если Олег посещал одно и то же место. Князь к вылазкам мальчика относился одобрительно, а на высказанное как-то опасение насчет диких зверей ответил, что в лесу самый опасный зверь человек, но людей тут почти не бывает, а звери сами на человека летом никогда не нападут. Главное, вести себя так, как положено в лесу, чтобы он признал тебя своей частью. «В общем, мы с тобой на крови, ты и я», — вспомнил Олег Маугли, и как князь одобрительно кивнул. «Вот-вот». и удивил Олега, добавив «Киплинг правильно писал». Кроме того, лесник познакомил мальчишку с собаками и предупредил «Свистнешь? Прибегут». Олег как-то попробовал посвистеть километров в пяти от кордона. Минут через десять клык возник перед ним, словно из-под земли, глядя вопросительно и удивленно. Кажется, он обиделся на пустой вызов, и вечером Олег задабривал его маслами от ужина. За неместными продуктами князь ездил в деревню, и еды на кордоне хватало, вкусной еще может быть потому, что Олег не садился за стол, не устав от своих экспедиций, или просто от колки дров, да и этому он более-менее научился и практиковался постоянно. Благо князь сказал, что лишних дров не бывает. Иногда, правда, по вечерам Олег, укладываясь спать, думал лениво, сгоняя завтра морфинку, но утром его будил князь, и все начиналось сначала. До морфинки ли было, если вокруг Лежал лес. Сырые тенистые ложбинки, Залитые солнцем поляны, Буреломная, тенистая И загадочная чаща. Лесные роднички, Бобровые хатки над рекой, Увиденные однажды на берегу Ручья возня волчат. Потрясающий жутью И величественностью миг, Когда Олег однажды натолкнулся На краю сумрачного болотца На лося. И еще столько разного что можно было увидеть, если просто посидеть. Тихо-тихо.